объясняя ему, что записки мои предназначены для очага и стре, а потом их в соответствующем виде включат в летопись истории княжества. Разговор наводит меня на мысли о родном доме, о сыне. Я снова стараюсь отвлечься и спрашиваю и а ваш родитель, ваши родители, так кажется, они живы? «Нет», — говорит он, — «умерли 70 лет назад». Я в страшном изумлении, а и всего-то лет тридцать, не больше. У вас, наверное, год другой протяженности? Вы иначе считаете время? Нет. А, понял. Дело в том, что я совершил прыжок во времени. От земли до Хайна расстояние 20 световых лет. От хайны до Алюль 50, От Алюль сюда 17. Из-за прыжков во времени получается, что я прожил вне земли всего семь лет.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 Весь сегодняшний день мы потратили на спуск с базальтового лба, на который вчера целый день взбирались. Из долины ущелье оказалось вполне хорошей дорогой, ведущей прямо на ледник. Но чем выше мы поднимались, тем больше попадалось каменистых осыпей и огромных скользких валунов. Подъем становился все круче, так что иногда даже и без саней мы не могли сразу преодолеть его.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 Поднимающийся из бесчисленных фумарол, дымок сливается над землёй в тяжёлую, медленно ползущую пелену. В воздухе пахнет серой. Примерно 10 градусов. Ветра нет, небо покрыто тучами. Ледник уже виден в нескольких километрах к западу и похож на широкую ледяную реку, стекающую с плато между двух вулканов, накрытых шапками испарений и дыма.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 Мы договорились попробовать добраться до великих льдов по ледяной реке между двух вулканов, хотя для этого сначала придется идти на запад, и мы таким образом теряем по крайней мере два дня пути. Один, чтобы добраться до сползшего ледяного языка, второй, чтобы восстановить прежние направления. О постхеттерн! Начался мелкий, сухой, сильный снег. Незерем. При нем двигаться вперед нельзя. Оба весь день проспали. Почти полмесяца мы без уст летащим сани. Сон пойдет нам на пользу. От Торменботтерн. Незерем продолжается. Мы выспались. Аи научил меня играть в Го. У них есть на земле такая игра. Играют на расчерченной квадратиками доске маленькими камешками. Прекрасная игра и очень трудная.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 Он вскоре тоже снимает плащ и даже начинает потеть, как и мы. Постоянно спорим по поводу печки. Ему все хочется включить ее на максимум. Я же предпочитаю минимальный нагрев. То, что приятно одному, тут же приводит к воспалению легких у другого. Но если учесть, откуда мы оба попали в эту маленькую палатку, которую нам придется не так уж долго делить, В целом мы уживаемся вполне хорошо.